Глава двенадцатая. Артефакт для Анны. Задумал сделать защитную вещичку. Она больше всего расходует магии, так как постоянно активно и сканирует окружающее пространство на угрозу. Накопитель уже готов. Осталось сделать ювелирное украшение, поместить в него запечатанное заклинание, сделать привязку к аури-владельнице и... посмотреть... Как это будет работать? Не то, чтобы не уверен в своих силах. Только сомнение остается. Ювелир из меня неплохой. А вот как артефактчик, это, можно сказать, первый опыт. Такие сложные изделия моему предшественнику не удавались, а я их лично не создавал. Увы, такого дара в другом мире не имел. Золото расплавлено, несколько драгоценных камней лежат на столе. Глянул на девушку, которая пытается с трудом удержать зевки, и сказал. «Аня, иди-ка ты спать. Помочь ничем не сможешь, а отдохнуть тебе не помешает». «Виктор Иванович, спасибо вам большое», — улыбнулась девочка. «Ступай и не засни по дороге», — сказал, а потом уточнил. пожелание насчет артефакта есть? Что хотела бы? Брошь, заколку или браслет?» «Даже не знаю». Потерла та висок, а потом попросила. «Если можно, то браслет. Думаю, его легче всего сделать». «Не факт», — покачал я головой, подумал и попытался объяснить. «Это на вид кажется, что цепочки простые, а работы над ними зачастую больше, чем над брошкой или заколкой. Все зависит от материалов и задумки». «Честно говоря», — посмотрел на топаз, — «Немного погорячился, когда тебе предложил браслет. Камень не так велик, но он бы гармонично смотрелся на брошки или заколки. Привязанные к ауре магические вещи потерять практически невозможно. Для этого потребуется разорвать связь с аурой. Давай ты изменишь свой выбор. Тогда на ваше усмотрение», – пожала плечиками Анна, а потом смущенно продолжила, – «Буду рада принять от вас любое украшение». «Договорились?» — обрадовался я. «Мне почему-то хочется сделать для девочки этакого взъерошенного воробушка». В голове даже возникла картинка с изображением. Остается взять инструменты, направить посыл заклинаний на расплавленное золото и начать работу. Девочка еще не ушла, а я приступил к задуманному». В процессе вдруг сообразил, что воробушка легко сделать универсальным украшением, чтобы он мог устроиться в волосах ребенка, когда те отрастут, или на платье. Структура заклинания и сам артефакт претерпели изначально задуманный план. Дополнительные свойства в него вложил. Раз он защитный, то должен реагировать на яд и преднамеренный вред владелице, пусть даже без внешнего воздействия в том числе и блокировать вмешательство в ауру и ментальное внушение. Накопитель вмонтировал в тело воробушка, привязал его уже к заложенному в артефакт заклинанию, но активировать и проверять не стал. Это дело владелицы, но после того, как воробушек станет ее. Неплохо получилось. Рассматривая готовое изделие, констатировал я. так могу работать в качестве мага-ювелира, и бед не знать. Одна проблема. Не в моем характере сидеть за столом и возиться с инструментами. Выдержки надолго не хватит. Как привык когда-то говорить, антиквара ноги кормят. И от этих слов не отказываюсь. Но при необходимости, и если не на продажу, то готов повозиться созданием артефактов. Хм. А ведь и для себя надо защиту сделать. В том числе и над оружием подумать. Как понимаю... В разломах есть чем поживиться, и как только с делами немного разберусь, то не удержусь и туда наведаюсь. Да, зарекаться ни от чего нельзя, а убеждения верны на конкретный отрезок времени, а потом они способны измениться. Убрал рабочее место в мастерской, проинспектировал остатки золота и драгоценных камней. На пару небольших изделий хватит но что-то серьезное сделать вряд ли получится. Впрочем, я еще только учусь этому ремеслу. Не удивлюсь, что когда-нибудь блоху подкую, разумеется, образно выражаясь. Пока же слишком много идей. На чем и как можно заработать? Распыляться нельзя, к ничего не получится. «Виктор Иванович, доброго утречка!» сказал мне Петр с которым встретился на первом этаже. «Вы уже встали?» «Клавдии велеть накрывать завтрак?» «Здравствуй», – поздоровался я с управляющим. «Да, поесть необходимо. Проверь, как наши гости. Только осторожно. Не буди, если спят». «Наталья Геннадьевна уже бодрствует. Вызвалась помочь Клавдии», – ответил старый слуга, а потом уточнил. «Ребенка на завтрак пригласить?» «Пусть отдыхает». «Но как только встанет, приведи ее ко мне». Отдал распоряжение, а потом вспомнил про инцидент с алкоголем в кабинете. «Степана ко мне приведи». «Хочу ему кое-что сказать». «Он что-то натворил?» – вырвался вопрос у Петра. Я не стал отвечать. Старый слуга вскоре сам все услышит. А сейчас необходимо привести себя в порядок. День предстоит длинный. План действий имеется. Осталось его начать воплощать в жизнь» которая наверняка преподнесет сюрпризы и заставит пересматривать на ходу задуманное. К этому не привыкать. Привык реагировать быстро. «Слушаю». Выходя из ванной комнаты, ответил на телефонный звонок. «Господин Кортнев, здравствуйте. Это секретарша Юли Павловны. Разрешите вас с ней соединить?» Раздался в динамике женский голосок. «Леночка, доброе утро!» ответил я и, посмотрев на часы, удивленно спросил. «Неужели вы с начальницей уже на работе?» «Даже девяти еще нет!» «Ох, Виктор Иванович, мы трудимся, аки пчелки!» ответила секретарша графини. «Бедненькие вы мои! Наверняка плохо высыпаетесь, толком не отдыхаете. А как насчет того, чтобы после трудового дня со мной пересечься?» Могли бы развеяться, в театр сходить или просто в ресторане поужинать. Юлию Павловну не готов пригласить. Подозреваю, она очень занята и наверняка ходит по званым ужинам и приемам. Так как, Леночка, согласна составить мне компанию вечерком? Произношу, направляясь в столовую. «Ой, даже не знаю, получится или нет», чуть кокетливо ответила девушка. — Работы просто непочатый край. Госпожа Шитова требовательна, а я не хочу потерять свое место. — Могу тебе ближе к окончанию рабочего дня позвонить? Не обратил внимания на ее вежливый отказ. — Кстати, во сколько заканчиваешь? — Рабочий день до пяти, — задумчиво произнесла Леночка. — Договорились, жди звонка. А сейчас соединяйся со своей начальницей. Негоже заставлять ее ждать. В динамике заиграла приятная мелодия, но продлилась недолго. Графиня ответила. «Граф, здравствуйте!» «Привет!» – хмыкнул я. «Чего так сухо и официально?» «Как главе клана антикварного дома, сообщаю вам, что страховая компания «Высшая» официально подтверждает гибель троих бойцов в разломе. идентификация проведена, в том числе по остаточным аурам. Примите наши соболезнования». «Так как погибшие имели страховку, то мы готовы произвести выплаты. Если пожелаете, то уточните реквизиты или деньги отправим на счет клана», – произнесла Шитова. «Мой вопрос она проигнорировала», – говорит деловито и быстро. «Юлия Павловна, мы же договорились, что страховку должны получить семьи погибших», – напомнил я. «Верно, но для этого требуется официальное письмо за вашей подписью». Чем быстрее его получим, тем раньше выполним свои обязательства. Вы готовы меня сегодня принять? Скажем, во второй половине дня?» Задал вопросы, прикинув, что раньше никак не успею. «Минутку, посмотрю свой график», — попросила графиня. «Так, относительно свободно с трех дня до четырех. Вас устроит?» «Постараюсь», — ответил своей недавней напарнице по разлому. На этом разговор оборвался, напоследок Шитова пожелала хорошего дня и, не дожидаясь ответа, дала отбой. Некоторое время смотрел на экран смартфона, не понимая, почему она так со мной холодно говорила. Или слышала мой разговор с секретаршей. Так рамки приличия и дозволенного не переходил. «Подумаешь, — пригласил девушку провести вместе вечерок. — Так не ночь же!» Женщин понять порой бывает невозможно. «Наталья, присоединяйся. Позавтракаем вместе», — предложил гости, которая сервирует стол. «Спасибо. И простите, перекусил уже на кухне, да и бежать надо. Бутик открывается в десять, ближайший рейсовый автобус через двадцать минут, но до остановки еще дойти нужно», — сказала Лужкаева. Молча кивнул, принимая ее слова к сведению. «Сам-то тоже вскоре собираюсь уехать из поместья, но чуть позже». «Виктор Иванович, приятного вам аппетита!» произнес Степан, осторожно входя в столовую и стараясь не дышать. «Здравствуй!» – мрачно посмотрел на своего работника. «Хотел бы следовать твоим пожеланиям, особенно вчера вечером. Вот только, представляешь, не получилось!» «А что такое?» Сделал удивленное лицо работник, а у самого глазки забегали. Значит так. С этого момента запрещаю тебе в доме прикасаться к моему спиртному. В том числе и в рабочее время увижу пьяным – уволю. За подмену элитного алкоголя с твоей зарплаты будет высчитывать управляющий. По 20% в месяц. До тех пор, пока не рассчитаешься или не отменю свое распоряжение. «Если не согласен на такие условия, не держу, двери открыты!» Глядя на работника, медленно и грозно произнес я. Петр Васильевич при моем монологе аж с лица спал. Он в гневе на Степана уставился. Ну, честно говоря, косяк управляющего. Не досмотрел он, что мастер на все руки позарился на господскую выпивку. Мало того, еще и подменил ее на какой-то суррогат. — Господин граф! — бухнулся на колени Степан. — Простите, бес попутал. Да вы же и не пили раньше. Думал, чего напитки выветриваются? — Я тебя устрою, выветриваются! — пришипел старый слуга. — Будешь у меня трезвым ходить, забудешь даже вкус спиртного! Так радикально подходить не обязательно, — погрозил я управляющему и добавил. Но, в общем и целом, не против такого подхода. «Виктор Иванович, вы меня не выгоняете?» уточнил мастеровой. «Иди работай и много не пей, а то осерчаю и в самом деле избавлю тебя от этой вредной привычки. Или думаешь, что магия не способна справиться?» Прищурившись, я строго посмотрел на молодого, в общем-то, парня. «Сколько ему?» «Сорока еще нет. Зато вскоре начнет печень шалить. А если судить по ауре, то он человек честный». А эпизод с алкоголем в кабинете – исключения Степан из столовой ушел, пару раз поклонившись и пяток раз поблагодарив. Я съел завтрак и даже не заметил, как. Все казалось очень вкусно. Но как бы не растолстеть на домашних харчах? Ну, сомневаюсь. Калории на раз сожгу. Да и магический источник физическое состояние контролировать умеет. Точнее, он за ним постоянно мониторит а кофе Клавдия варить не умеет. Вздохнул я, когда сделал из чашки глоток. — Виктор Иванович, к вам из полиции, — доложил Петр, до этого провожавший мастерового, давай тому взбучку и указания о том, чем сегодня заниматься. — Примите? — Проводив гостиную, через пару минут подойду, — сказал слуги, а сам задумался. — Сделал ответный ход промышленник или это из-за чего-то другого? Грехов за собой пока не чувствую. Что же от меня потребовалось? Выждав десяток минут, чтобы не показать своей заинтересованности, я направился в гостиную. Оказалось, что меня дожидается аж целый майор. Вырядился в форму, но она на нем сидит, как на корове седло. Похоже, следователь пожаловал привыкший ходить в гражданской одежде. «Здравствуйте, я граф Кортнев», — представился я, входя в гостиную. «Добрый день! Майор Палух Анатолий Глебович к вашим услугам!» Чуть склонил голову полицейский. «Еще утро!» — хмыкнул я и указал на одно из кресел. «Присаживайтесь в ногах, правда, нет». «И это верно подмечено!» — кивнул мой собеседник. «Виктор Иванович, у меня к вам несколько вопросов возникло. Не удовлетворите любопытство, или адвоката станете звать?» «Почему бы с хорошим человеком и не пообщаться?» Я пожал в ответ плечами, а потом добавил. Ну, если за пазухой он камень не держит. Ауру у майора не прочесть. Ее скрывает какой-то артефакт. Плохо это? Или у такая привычка? «Это хорошо», – кивнул тот и раскрыл папку, которую до этого я не заметил. «Сейчас оформим беседу. Ответите на вопросы и на этом все. Думаю, минут десять вашего времени отниму». Он стал что-то быстро писать, а я встал и подошел к окну. Мысленно усмехнулся, вспомнив, как планировал сегодняшний день. Уже начало одиннадцатого, а еще из поместья даже не выехал. Прошел мимо следователя и увидел, что майор заполняет бланк допроса. Очень интересно, о чем же он начнет спрашивать? «Господин Кортнев». «Дело касается расследования по совершению на вас покушения. Мы уже осмотрели поврежденную машину, оценили ваше ранение, которое описал заведующий больницей Санков Вениамин Алексеевич и сделали определенные заключения. Майор сказал этакую преамбулу, из которой ничего хорошего не следует». «И?» – вопросительно посмотрел на полицейского – «Место покушения не выявлено, свидетелей никаких, вы целы и невредимы», – перечислил Палух. «Первый вопрос. Где произошло покушение? Мы досконально проверили ваш путь следования в тот день и ничего не обнаружили, даже перед разломом». А вот об этом он зря сказал. Уверен на сто процентов, что от промышленника к нему кто-то приходил а, может, и вышестоящее начальство проинструктировало, кого крайним сделать. «Хотите сказать, что это все инсценировка?» — хмыкнул я. Сам себя стрелял в машину, а потом целитель дал неутешительный прогноз, но к радости ошибся. «Виктор Иванович, этот вопрос задам чуть позже!» — невозмутимо ответил Палух. «Майор, а с чего это ты такой вывод сделал?» — обратился к нему на «ты» так как уважение он в моих глазах растерял. «Сколько тебе бабла дали? А самое-то главное, для чего или кого этот фарс? От меня заява поступала? На кого-нибудь пальцем указал и сказал, «А ту его, вот он злыдень!» Короче, на все свои вопросы можешь проставить ответ, что в связи с тяжелыми ранениями я ничего не помню. Как в разломе был, помню. Как выбирался... А вот вышел и все, развел руки в сторону. Чистый лист. Очнулся сразу в своей кровати. Граф, не горячитесь, нахмурился майор. Я все сказал. Отмахнулся от него и встал. Если потребуется протокол составить и моя подпись нужна, то в вашем распоряжении час, потом уеду. Ответы вам дал. Надеюсь, больше не увидимся. Полицейский скрипнул зубами, но остался сидеть в кресле. Честно говоря, вывел он меня из себя. С чем только не сталкивался, но с такой наглостью, пожалуй, впервые. Нет, выдавали «черное за белое» и наоборот, но чтобы так? Это он еще не додумался сказать, что наемников я лично нанимал и рассчитывал, что они меня прикончат. Или он планировал выставить меня тем, кто собирался свести счеты жизнью? «Виктор Иванович, что-то случилось?» Остановил меня девичий голосок. «Аня, ты уже позавтракала? Как себя чувствуешь?» Запуская диагностику, поинтересовался у девочки. «Клавдия Михайловна меня накормила», — кивнула моя собеседница. «Чувствую небольшой жар, нос закладывает. Но это ерунда. Источник...» — она покосилась на свою грудь. «Молчит. ну уже на треть полон. И не собирается тебя от простуды избавлять». Покачал я головой и достал из кармана воробья брошь-заколку. «Это тебе. Нравится?» «Очень!» — воскликнула девчушка, взяв в руки артефакт. «Ой, его можно как брошку и заколку носить! Виктор Иванович, вы прям как волшебник! А какие у него свойства? Он мне поможет?» «Пойдем в мой кабинет», — улыбнулся своей гостью. «Сделаю привязку к твоему источнику и ауре, а потом понаблюдаем, справится ли он. «Я в вас уверена!» – серьезно сказала девчушка и как-то печально вздохнула. Что ее на миг расстроило, не стал спрашивать. Действительно надеюсь, что от беды ребенка спас. Правда, пару раз сам себе удивлялся, что занимаюсь этакой благотворительностью. Раньше лично в таком участвовать избегал, перечислял деньги и не более того. Публично свое участие не афишировал, но и специально не скрывал. «Кстати, отказывать тоже приходилось, когда сомнительные фонды просили финансирования». «Итак, давай проведем своеобразный обряд», подмигнул Анне, когда с ней зашли в кабинет. «Кстати, ничего, что твою маму в известность не поставили?» Вдруг задался вопросом и достал смартфон. «Она вам доверяет. А я не такая и маленькая. Тоже могу принимать решения, касающиеся моего будущего». Выпылила девчушка. И ты согласна привязать к себе артефакт, который не проверен и неизвестно, как себя проявит. Что, если он усугубит положение? Этого точно не случится, уверенно ответила гостья поместья и попросила. Господин граф, давайте быстрее с этим покончим. А тут чувствую, как энергия пополняется. Действительно, ее источник заполнен процентов на 70. При этом совсем недавно... Там энергии было намного меньше. «Откуда столько свободной магии вокруг?» «Прикали брошь», — попросил я, и Аня мгновенно это сделала. «Готово!» «Присядь на стул велел девушке и предупредил. «Возможно, появится чувство опьянения, некий дискомфорт и даже болезненные ощущения. Придется потерпеть. ну ты сразу же говоришь что чувствуешь. Хорошо?» «А говорить все-все?» — хитро улыбнулась девочка. «Да», – кивнул ей и приступил к активации артефакта. Воробья легко связал сауры и анны, активировал большую часть заложенных заклинаний, но к самому главному еще не приступил. «Честно говоря, сам опасаюсь того, что план не сработает. Магические щупальца, если так можно назвать контролируемые потоки магии, медленно подступают к источнику. Отторжения нет». Посылы принадлежат владелице, а лучи смертоносной энергии пляшут рядом. Миг и переплетаю все в жгуты, после чего сразу добавляю заранее припасенное заклятие, которое не позволит разорвать связь. Проверяю, как функционируют связи, запускаю оставшиеся заклинания и в том числе защиту для девушки. Удивительно, но ни одной накладки. Все задумки сработали и даже... Прижился информационный жгут, способный транслировать приказы непокорному источнику. Будет ли он их выполнять – другой вопрос. Но такую попытку был обязан предпринять. «Как ты?» – обращаюсь к подопечной, которая покачивается на стуле. Девочка не отвечает. На губах блаженная улыбка, веки прикрыты, а вокруг ребенка некая магическая сфера, предназначенная для защиты. «Аня!» «Ты меня слышишь?» Осторожно потряс свою юную пациентку за плечика. «Да, со мной все хорошо. Только что делать, когда в источнике не останется энергии? Могу как-то заклинание отозвать». «А ты попытайся им приказать. Мысленно, разумеется. Попросить ослабить защиту или вовсе ее снять», — подсказал девочке. «Работает. Как-то все слишком легко», — счастливо улыбнулась Та и добавила. «Мне кажется, что почувствовала внутри себя некий отклик, словно кто-то просит прощения». «Даже так?» «А задача на потер ее скулу». «Ага, а еще у меня жар и насморк как рукой сняло. Виктор Иванович, простуду вы вылечили». «Она магически не лечится. Возможно, только профилактика». буркнул в ответ и добавил. «Допускаю, ты вирус где-то подхватила. С ним магия на расправляется «Ладно». Пойдем, провожу тебя в комнату. Отдыхай и к себе прислушивайся. Вечером приеду, и ты отчитаешься. Тогда и посмотрим, потребуется переделка артефакта или нет. А если он сломается?» Хмуро поинтересовалась дочь директриса бутика. «Пару дней мне лучше не выпускать вас из поля зрения, чтобы в любой момент могли прийти на помощь». И вновь она говорит разумные вещи. Из столицы переместиться мгновенно не получится. А возможный счет пойдет на минуты. Предлагаешь со мной отправиться?» Задал ей вопрос, но сам же на него ответил. Похоже, другие варианты отвергнут. «Черт с тобой! Беги переодеваться! Выезжаем через 10 минут, встречаемся у машины». «Хорошо, бегу!» — воскликнула та и рванула из кабинета. «И чему она так рада?» «А вот свидание с Леночкой не выгорит». Не брать же Анну с собой. Или ничего страшного, если компанию составит Ее же всегда можно попросить в какой-нибудь комнатке посидеть, пока мы с секретаршей графини личный вопрос уладим. Ну, уладим это в смысле насладимся обществом друг друга, желательно кувыркаясь в кровати. Чувствуется, что блондиночка та еще горячая штучка. Или перегибаю палку. Да, скорее всего, так и есть елена на такое никогда не согласится а еще она не дала окончательный ответ насчет встречи после работы за размышлениями чуть было не прошел мимо гостиной где оставил майора но тот меня окликнул господин граф все готово прочтите и распишитесь внимательно изучил бланк допроса уделил внимание каждой запятой и возможной двусмысленности где расписаться уточнил у полицейского, а когда тот указал, где поставить автограф, то без раздумий подписал. «Впредь приходите с ордером или заранее визит согласовываете», — кивнул ему на выход. «Не оскорбляйтесь, это моя работа», — хмыкнул полицейский, убирая в папку мои показания. «Пойду, все вопросы уяснил, но напоследок все же скажу. Если подадите в суд на того, кого подозреваете, то это дело бесперспективное. «А это уже не вам решать», — хмыкнул я, не планируя действовать официально. «У майора доказательств нет, кроме моих слов и косвенных фактов. Но ведь разбираться хотел сам. Поэтому отправился в оружейку, взял пару пистолетов, защитный амулет и поспешил к ждущей у машины Анне. Дойти не успел, господин промышленник». Собственной персоной позвонить изволил. «Неужели ему так быстро майор отчитался?» «Ну, послушаем, что скажет Михаил Викентьевич и готов ли он пойти на мои условия?» «Интуиция подсказывает, что в ближайшее время быть драчки!»